Следующая глава Пинг Комната была залита солнечным светом, ярким, торжественным. Утренний семейный совет, в котором участвовала даже осенняя, но всё ещё жаркая светила с любопытством разглядывающая новорождённого, подходил к завершению. Слегка курносая молодая девица с завитыми в кудряшки, мелированными волосами, то поглядывала на результат своей девятимесячной работы. ту вдруг озиралась по сторонам, прикидывая, во что превратится одна из комнат со временем. Как мы его всё-таки назовём? Женщина склонилась над деревянной кроваткой, хитро улыбаясь, будто спрашивая не только мнение мужа, стоящего рядом, но и словно давая младенцу право поучаствовать в выборе собственного имени и, возможно, дальнейшей судьбы. Володя обнял супругу за плечи, чмокнул в щёку и предложил: "Давай, Виктором. Пусть побеждает". "Кого, вояка?" поинтересовалась молодая мама с иронией. "Ты у меня вроде в воинственных настроениях замечен не был. Найдётся кого. Пока коммунизм не победил, враги всегда будут", продолжил сустливый диалог глава семьи. или тебе имя не нравится. Ребёнок тихо лежал и не принимал никакого участия в столь ответственном мероприятии. Его взор, необычайно осмысленный и наполненный, вбирал в себя, казалось, всю окружающую картину целиком: своих родителей с их непростым судьбоносным выбором, оформленную цветастыми коврами комнату с широченным окном, таким же широченным диваном, шкафом-секретарем напротив и ламповым телевизором Радуга, глазеющим своим выпуклым кинескопом во все стороны и отражающим всю панораму подобно безмолвному свидетелю. "Пусть будет Витя", меж тем тихонько вымолвила счастливая мать. Маленький мальчик Витя, услышав приговор, вдруг показал язык, а затем зашёлся в детском беззаботном веселье. Ну вот, видишь, прокомментировал отец, ему, похоже, понравилось Это походило на сон Только без преобладающих нечетких образов Виктор словно переживал свою жизнь заново, с нуля Точнее, пробегал на сумасшедшей скорости Но с полнотой ощущений Таких ощущений, плотность которых была так же невероятной Иногда ему хотелось крикнуть: "Мама, папа, я всё понимаю". Не получалось выкрикнуть, не получалось выразить то, что хотелось. Сознание могло, а тело, как бы чужое, не слушалось. Вернее, слушалось, конечно, но лишь позволяя огукать и время от времени пачкать пелёнки его взрослого и опытного, прошившего несчислимое количество миров вновь засунули в родную внешнюю структуру, но совсем ещё не развитую. Зачем? Сначала Виктор решил, что это и вправду сон. Сомнения в действительности происходящего вскоре развеялись. Хоть события и проносились в каком-то иррационально сжатом формате, сохранилась чёткая последовательность, а ускорить или затормозить их в конкретной точке не было возможности. Оставалось ждать. Чем вся эта беготня по воспоминаниям или новым реалиям закончится? И надеяться, что в итоге появится возможность действовать. От скуки, однако, путешественник не страдал. Было интересно опять ощутиться в детстве, затем в юрочестве, при этом несколько отчуждённо следить за почте автоматическим ходом уже свершившейся истории. Времена сознания словно выключалось, попадая в яму А потом выныривало в новой точке, в новой реальности. Сперва не удавалось распознать закономерности в этих периодах подобия сна и бодрствования. Ответ пришёл неожиданно, из сам по себе. Виктор начал ловить себя на том, что его прошлый, точнее будущий опыт каким-то образом влияет на происходящее, поскольку периоды провалов относились к неудачам. либо нерешённым проблемам, уже отыгранного им в прошлом сценарии. Теперь историю будто кто-то разрешал переписывать. Слегка. Знакомая детская жизнь принимала порой незнакомые формы. Правда, существенно повлиять на линию движения у Виктора не получалось. Как в трамвае едешь. Трамвай родной, в вагоноважатый тоже, а вот остановится где вздумается. Извините. Ах, как иногда хотелось. Пейзаж за окном, с одной стороны вроде старый и предсказуемый, время от времени обретал такие неизведанные формы и поворачивался к зрителю такими гранями, что открывал пусть и опасные, но крайне заманчивые перспективы. Ведь видел этот пейзаж Виктор по-другому, совсем по-другому, может, по-взрослому, поизменённому. И в то же время с ребячим таким ностальгическим задором и так периодически его глубинная личность всё-таки прорывалась наружу милостью свыше, срываясь с полотка и моментально корректируя события, но затем на самом интересном месте, в котором вот-вот и можно было обрести независимость, внезапно раздваивалось, не позволяя менять то, что не требуется. Но ну, а если Виктор в запале упрямо пытался вылезти из трамвая наружу, его тотчас окутывало непреодолимым мягким маревом, будто та мудрая мама отнимала любимую игрушку, успокаивала, утирала сопли, пеленала и укладывала спать. Он чувствовал себя опытным космонавтом, которого выводят на орбиту, но не дают нажимать на понравившиеся кнопки. Но он ведь всё знает. знает как летать. Однако крылья за спиной всё не расправлялись и не расправлялись. Я протестую. Из верги летели годы. Внутренний сознательный стержень преобразился, частично стёрся, адаптируясь под действием неведомых воспитателей. Правда, цели Виктору так и не объяснили. Он теперь не так болезненно воспринимал своё положение. Чёткость глубинного опыта слегка рассеялась, и душила Виктора нереализованностью всё реже и реже. Смирение уже почти пришло на смену внутренним топонием ногой и громыханием кулаком по столу. Память о будущем почти слилась воедино с течением нынешней жизни.